Глава 72. Молитва Святому Дисмосу. Примечание. Один из распятых вместе с Христом разбойников, который перед смертью раскаялся и уверовал в Спасителя. Выйдя из дома преподобного Селверсона, Роджер услышал оглушительный бой барабанов. Он пребывал в таком смятении, что не сразу смог определить источник звука, поэтому на мгновение замер, чуясь от слепящего солнца. В этот момент из-за угла показался солдат континентальной армии и деловито направился в его сторону, сдвинув на бок висевший на шее огромный барабан, чтобы тот не мешал при ходьбе. Роджер уловил движение, стук неторопливых шагов, и барабанщик проплыл мимо, глядя прямо перед собой. Следом появились другие мужчины, часть из которых были в военной форме. Разбившись на небольшие группки, они неспешно прогуливались по улице и беседовали. Роджер предположил, что они идут со стороны Хаффмунд-стрит, где располагались таверны и дешёвые забегаловки. Барабанный бой, очевидно, призывал солдат возвращаться в лагерь, поужинать и отдохнуть по окончании дня. Как же называется этот сигнал? Точно не подъём. Всё-таки утро давно прошло. Ах да, отбой. Типография находилась в районе Сент-Майкл, а преподобный Селверсон жил на другом конце города. Здесь же располагался и лагерь континентальных войск. Вот почему раньше Роджер не слышал сигнала вечернего отбоя. Звуки барабана пробудили в душе смутное волнение. «Ничего удивительного», — подумал Роджер. «Меня ведь тоже в некотором роде призвали». Улыбнувшись этой мысли, он надел шляпу и шагнул на мостовую. Однако решил пока не идти в типографию, хотя ему и не терпелось сообщить жене хорошие новости. Он чувствовал потребность побыть в одиночестве, чтобы вознести хвалу Господу и дать обед священника. Город изнывал от давящего после обеденного зноя. Охваченной радостью Роджер не обращал на это внимания, но все же машинально повернул к набережной в надежде на освежающий ветерок. Удушливый воздух напоминал растопленное масло. Набережная никогда не пустовала, в любое время дня и ночи. Однако к этому часу большинство стоящих в гавани судов уже были разгружены, товары оприходованы, пошли науплачены, и взмыленные докеры удалялись в близлежащую таверну под названием «Полумесяц». Хотя Роджер и не занимался разгрузкой судов, слава Всевышнему, его организм с трудом переносил тропическую влажность побережья. Поборов искушение немедленно утолить жажду, он всё же решил не отступать от намеченного плана. Но тут заметил Фергуса, который стоял на дальнем конце пристани и смотрел на зеркальную водную гладь, мерцавшую в лучах предвечернего солнца. Обернувшись на звук шагов, Фергус расплылся в улыбке. «Комэ сава? Сава!» — отозвался Роджер, невольно улыбаясь во весь рот. «Примечание. Как дела? Хорошо. Французский». Саватре бьен. Здесь, а может, отлично французский. Даже лучше, чем бьен, заверил Роджера. Я не сомневался, что так и будет. Фергус похлопал его по плечу, а затем вынул из кармана горсть монет и несколько складских сертификатов. Половина твоя. Купишь новую сутану. Он критически оглядел поношенную одежду Роджера. И белый воротничок. С, -с, -с криком о ладонью здоровой руки, он погладил себя по груди. очевидно намекая на белую столу пресвятырианского священника. Примечание. Стола. Элемент литургического облачения католического священника, представляющий собой шелковую ленту, пяти-десяти сантиметров в ширину и около двух метров в длину, с нашитыми на концах и в середине крестами. Роджер перевел взгляд с монет на Фергуса. — Ты принимал ставки на мое рукоположение? — И каков результат? — Пять к трем. — Помолк. Неплохо, французский. Где пройдёт церемония? В Чарлстоне? Он слегка нахмурился. Тогда, надеюсь, они не станут с этим затягивать. Скорее всего, в Северной Каролине. Возможно, в церкви Дэви Колдуэлла. Ну или здесь, если получится собрать старейшин. Думаешь, здесь в скором времени может что-то произойти? Я ведь журналист, — Фергус пожал плечами, устремив взор на мачте далёкого корабля в гавани за рекой. Часто разговариваю с людьми. Знаю много такого, о чём не напишешь в газете». Например, сердце Роджера, всё ещё переполненное радостью, забилось сильнее. Фергус повернулся спиной к мерцающим на воде бликам и окинул пристань мимолётным цепким взглядом. «Мне удалось-таки поговорить с месье Фосетом, практически с глазу на глаз. И хотя он успел прилично набраться, слова его были не лишены смысла». «Ты когда-нибудь слышал об острове Сент-Эстатиус?» «Край муха. По-моему, это где-то там». Роджер махнул рукой в сторону, как ему казалось, Вест-Индии. «Вы», — кивнул Фергус. «Остров принадлежит голландцам, которые занимаются там изготовлением и продажей оружия. Месье Фоссетт родился на Сент-Эстатиусе и регулярно туда приезжает. Его мать голландка, и многие родственники до сих пор живут на острове». «Значит, ты знал, месье Фоссетта, и поэтому...» «На!» — покачал головой Фергус. «Я знал ловца акул с Мартиники. Однажды он попал в сильный шторм и едва не утонул. По счастью, моряки с торгового судна подобрали беднягу и доставили в Чарльстон. Приподнятое настроение Роджера слегка померкло. Они с бряной не раз обсуждали, стоит ли предупреждать Фергуса и Марселе о том, что случится, возможно. случится в будущем, и когда это лучше сделать. Однако потом обоих захлестнула радостная суматоха семейного воссоединения и тревога в связи с визитом в Пресвитерию. Сердце снова встрепенулось от приятного воспоминания. Никому не хотелось примерять на себя неблагодарную роль провидца, но, похоже, придётся. «Давно это было?» — настраженно нас спросил Роджер, пытаясь воссоздать в памяти описанный Фрэнком Рэндаллом ход событий. Вскоре, в первых числах октября, должна начаться провальная осада Саванны, и город останется во власти британцев. Затем наступит черед осады Чарлстона. Она-то как раз увенчается успехом, правда, в итоге королевские войска приберут к рукам и его. «Я беседовал с ним неделю назад, отдал шесть пенсов за рассказ о его приключениях, и мы подружились». Фергус расплылся в довольной улыбке. Потом купил ему бутылочку Рома, и мы стали в хэр де Закадычные друзья, французский. Видишь ли, он говорит только по-французски. Не такая уж редкость в наших краях, в отличие от самих французов. Бедолага полгода не имел возможности свободно общаться. О чем же он тебе поведал? Радостное волнение окончательно улеглось, уступив место любопытству и страху. О корабле. идущим галсами неподалёку от Уиндорских островов. По его словам, это был частный баркас. Между прочим, я неплохо поднаторел в морской терминологии. «Впечатляет», — улыбнулся Роджер. «Мы тогда выпили немало рома». Фергус мечтательно глянул в сторону полумесяца и опять повернулся к Роджеру, очевидно, памятуя о своих приоритетах. «В общем, они стали на якоре, чтобы наловить рыбы. Там часто проплывают косяки...» Тунцов. Кажется так. Владелец Баркаса выпил с ним Рома и проболтался, что французы отправили на помощь американцам целую флотилию кораблей. Он, дескать, видел их собственными глазами и слышал о них в пабе на Барбадосе. Заметив во взгляде Роджера удивление, Фергус небрежно махнул крюком. Слухами земля полнится. Ещё он рассказал, что французы изначально собирались идти до Нью-Йорка, но передумали, Разгадав хитрый план британцев отрезать Филадельфию, Бостон и Нью-Йорк от каналов снабжения продовольствием, Фергус ткнул крюком на близлежащие склады, а затем на колосящиеся поля за рекой. Если британцы, и правда, двигаются в южном направлении, да французский адмирал тут же возьмет курс на юг. И если рыбак не приврал, французские корабли скоро будут здесь. В горле у Роджера пересохло. Стоило всё же прислушаться к низменным потребностям организма и сперва чего-нибудь выпить. «Вообще-то, армия направляется в Саванну», — сказал он. «Американцы планируют атаковать город в ближайшем будущем». Тёмные брови Фергуса взметнулись вверх. Роджер нервно кашлянул и добавил. «Поэтому французы идут туда же, чтобы поддержать войска генерала Линкольна возле... Но генерал Линкольн здесь. Роджер досадливо махнул рукой, продолжая покашливать. Это пока. Здесь останется лишь небольшой гарнизон. Основная часть армии переместится к Саванне. Правда, у них ничего не выйдет, вздохнул он. Только тогда американцы вернутся в Чарлстон. К тому моменту из Нью-Йорка как раз подоспеет войско генерала Корнуоллиса, если я правильно запомнил имя. Клинтон и Корнуоллис возьмут город в осаду. и захватят его. Так что… <къем> Полагаю, вы с Марселем вряд ли захотите оказаться здесь, когда это произойдёт». Фергус удивлённо вытаращил глаза. «Боюсь, вам будет не так-то просто спрятаться», — пояснил Роджер. «Я умею быть невидимкой», — успокоил его Фергус, улыбнувшись кончиками губ. «Но вот сделать невидимыми жену и пятерых детей, увы, не в силах». «Бросить Марселе, чтобы она сама управлялась с типографией, я тоже не могу. Одной ей не справится. По крайней мере, не с грудными младенцами на руках и не в кишащем солдатами городе». Он утер рукавом блестящее от пота лицо, надул щеки и медленно выдохнул, а затем сел на сложенные штабелями пыльные ящики, на которых было небрежно намалевано краской гуана. «Так значит...» — Фергус покосился на Роджера. «Британцы захватят и Саванну, и Чарльстона?» «Да, на какое-то время. Не навсегда. Вообще-то войну выиграем мы. Правда, это произойдёт только через два года». Фергу судорожно сглотнул. Его худощавые предплечья покрылись мурашками. «Бри, думала, ты... эм... знаешь, — осторожно сказал Роджер. — Аклер. И... а Он сел рядом, приподняв полы чёрного сюртука, чтобы не испачкаться в пыли. Фергус помотал головой, словно пытаясь утрясти полученную информацию. «Я же говорил, что знаю много такого, о чём не напишешь в газете». В глазах его заплясали весёлые искорки. Выпрямившись, он упер ладони крюк в колени, а затем продолжил. «Я был с милордом и миледи во время восстания». Тебе, наверное, рассказывали, что Милорд нанял меня в Париже, чтобы я крал для него письма. Так вот, я их читал и слушал, о чём говорят Милорд и Миледи, когда остаются наедине. Мимолетная улыбка озарила его лицо. Поначалу я в это не верил, пока не наступило утро перед битвой. Милорд дал мне бумаги, подтверждающие право собственности на Лалеброх, и наказал передать их его сестре. Потом Миледи исчезла. В его голосе звучала нежность, и Роджер вдруг впервые осознал, как сильно Фергус привязан к Клэр, заменившей ему мать, которую он не знал. Но Милорд никогда не говорил о ней, как об умершей. Он вообще о ней не говорил, если только его не вынуждали. «Сестра?» При мысли о Дженни Роджер не удержался от улыбки, как и Фергус. «Да». Он никогда не говорил, что Клэр умерла. Только что она уехала. А потом вернулась. Тихо продолжил Роджера. «Уи!» Фергу задумчиво изучал лицо собеседника, словно хотел понять, что за человек перед ним. Очевидно, вы с Брианой такие же, как Меледи. И вдруг, сражённый внезапной догадкой, округлил глаза. «Лёзефон». «Дети, французские». «Неужели и они?» «Да, оба». Хергус разразился непереводимой тирадой на французском и надолго замолчал. Затем машинально потянулся к вороту рубашки и, просунув руку между пуговицами, коснулся медальона с изображением святого Дисмоса, покровителя воров. Роджер тактично отвернулся и посмотрел на реку, на раскинувшуюся за ней гавань и на невидимое море за горизонтом. Как ни странно, чувство умиротворения, с которым он вышел из дома преподобного Селверсона, никуда не делось. Оно присутствовало в подсвеченных закатными лучами облаках макрелевого неба и в тихом плеске прибрежных волн, а также в неподвижной фигуре Фергуса. Его тень становилась все длиннее, лежащий на коленях крюк поблескивал на солнце. «Мой брат! Спасибо, Господи, что послал мне его!» — подумал Роджа. Благодарю за все веренные мне души. Помоги о них позаботиться». Что ж, расправив плечи, Фергус вынул из нагрудного кармана заляпанный чернилами платок и вытер лицо. «Значит, Уилмингтон? Или лучше Нью-Берн? Даже не знаю». Роджер тоже достал платок, который с утра был тщательно выстиран, однако под конец дня стал похож на грязную ветошь. Насколько я помню, там почти не было шотландцев». Сипло добавил он и закашлялся. В горле першило после многочасовых бесед. У него совершенно не осталось сил рассказывать о Френке и тем более о его книге. По-моему, британские войска пытались захватить Нью-Берн. Командовал ими некий офицер Крейк Кстати, шотландец. Хотя это случится уже под конец войны. «Говоришь, там мало шотландцев?» Фергус на мгновение приподнял бровь. «Сэб Ленфейт. Отлично, французский. В таком случае, возможно, Уилмингтон. А когда британцы захватят Чарлстон?» «Весной. Где-то в мае. Не помню точно». Закусив нижнюю губу, Фергус кивнул, очевидно приняв решение, и отнял руку от медальона. «Значит, Уилмингтон. Только не сейчас. Он встал и потянулся». выгибая стройное тело. Несмотря на удушливый зной, Роджер почувствовал облегчение. «Предлагаю чего-нибудь выпить, и ты расскажешь, где нам раздобыть ружья. Вообще-то ты на них сидишь, но выпить нужно непременно».